Но кроме любовных утех, были у них и часы совместных размышлений. Потёмкин и императрица вели долгие беседы, в ходе которых он поражал её своей сообразительностью, точностью оценок, способностью чувствовать тонкости и из множества деталей выделять главное. Беседы их часто затягивали за полночь и завершались эротическим финалом. Потёмкин прекрасно понимал, что своим высоким положением он всецело обязан милости императрицы. "Я плод твоих рук", признавался он ей от чистого сердца. Всё же его гордость не могла смириться с этим. Разве он не был мужчиной, которому от природы дано право господствовать? Разве её титул императрицы не препятствовал его продвижению и гармонии между ними? Французский дипломат де Корберон, находившийся в 1775 году при дворе Екатерины, вспоминал, как Потёмкина раздувало от гордыни и себелюбия, но такие черты его характера, как весёлость, доступность, разговорчивость, отодвигались в тень, уступая место не столь привлекательному слостолюбию азиатской вкратчивости и явной пассивности. Борьба за первенство Как в делах любовных, так и в сфере управления империей стало причиной их разногласий. Между ними всё шире становилась пропасть из-за его неуверенности и её нежелания уступать. Мы всегда боремся за власть, но никогда за любовь, писала Екатерина в одной из своих записок. Она стремилась к миру, хотела покончить с неопределённостью и страданиями. Ей нужен был хотя бы один единственный день без споров, без дебатов, без выяснения отношений. Потёмкин по своей природе был совершенно иным человеком. Работа никогда не стояла у него на первом месте. Со стороны могло показаться, что он вообще был не способен работать, отдавая явное предпочтение сладкой дрёме, лежа на просторном диване, не удосуживаясь даже одеться. В поиске удовольствий и развлечений Потёмкин проявлял неистощимую фантазию. Любое развлечение служило предлогом отложить дела до более благоприятного момента. Периоды деловой активности были короткими, в часы между сном и размышлениями. Ему была присуща неумеренность во всём: в пьянстве, в утехах любви, в пространных религиозных размышлениях, упорядоченная домашняя жизнь Проповедуемая Екатериной утомляла его. Любая рутина была для него проклятием. 2 года делил он ложе с императрицей, а потом стал посматривать на других женщин. Всё же Потёмкин сохранял к Екатерине единственную в своём роде и неугасимую страсть. Оба испытывали друг к другу сентиментальную привязанность. Она по-прежнему оставалась его маленькой жёнушкой. он её любимым муженьком. Между ссорами и отчуждением родство умов дарило им радость, помогало решать государственные задачи. Потёмкин жаждал власти и могущества. Екатерина сумела беспристрастно и проницательно оценить его способности. Она хотела наделить Потёмкина и властью, и могуществом, отмерив и одного, и другого ровно столько, сколько могла себе позволить. Могущественный, роскошный и богатый, а в цветущем возрасте и красавец, князь представлял лакомую приманку для женщин, в особенности для искательниц приключений и многочисленных дочерей Евы, пленявшихся мыслью приобрести земные блага, обойяв временщика. И действительно, конец XVIII века Так отличавшийся обилием лавеласов и развратниц, имел в нём одного из самых блестящих и счастливых Дон Жуан. У князя были десятки любовных романов. Недаром в одной брошюре современного ему автора Потёмкин был назван князем тьмы. В высшей степени интересно отношение князя к его племянницам, уроджённым Энгельгарт Отношения к ним вельможного дяди были совершенно не платонического характера. Как известно, эти племянницы были вызваны в Петербург, приближены ко двору, и старанием дяди получили блестящее светское воспитание. Любимейшими из них были Александра, впоследствии графиня Броницкая, на руках которой и умер Потемкин, и Варвара, впоследствии княгиня Голицына, которую державин называл Златовласый Плинирой. Благодаря не особенно нравственной школе дяди, племянницы отличались большой даже для того времени распущенностью нравов, так что одну из них Надежду сам князь звал Надеждой безнадежной. Каждый из племянниц благодаря дяде делала карьеру при дворе и получала богатство. Вот некоторые строчки из писем князя к Варварии, позволяющие судить о характере их отношений. Прости, моя любовь, моя душа, всё, что я люблю. Варенька, когда я люблю тебя до бесконечности, когда мой дух не имеет опричь тебя другой пищи, то если ты этому даёшь довольную цену, мудрено ли мне верить, когда ты обещала меня любить вечно? Я люблю тебя, душа моя. А как Так как ещё никого не любил, прости, божество милое. Я целую всю тебя. Варенька, жизнь моя, ангел мой, приезжай, голубушка, с подарком я, коли меня любишь. Матушка Варенька, душа моя, жизнь моя. Ты заспалась, дурочка, и ничего не помнишь. Я иду, чать тебя, тебя укладывал, и расцеловал, и одел шлафроком, и одеялом, и перекрестил. Варенька моя, красавица моя, божество моё. Скажи, душа моя, что ты меня любишь, от этого я буду здоров, весел, счастлив и покоен, моя душа. Я весь полон тобой, моя красавица. Прощай, целую тебя всю. Говоря об отношениях к племянницам, следует упомянуть о следующем факте. Семён Романович Воронцов отправлял свою дочь в начале царствования Александра I в Россию говорил, что он этого не решился бы сделать при Потёмкине. Кроме Романов с племянницами, у князя было бесконечное количество других. Даже во время самых тяжёлых дней долгой осады Очакова в 1787-88 годах у него в роскошной землянке был целый гарем красавиц. Невозможно описать все любовные похождения великолепного князя Тавриды. Обладая громадными средствами и могуществом, он беспрепятственно мог удовлетворять свои желания. Ревнивый Потемкин не стеснялся избавляться от счастливых соперников в ухаживании. К примеру, майор Щегловский был сослан в Сибирь за то, что приглянулся к какой-то знатной польской панне, за которую ухаживал сам могущественный князь. 1789 год ознаменовался блестящими военными делами русских армий на юге. Были взяты Бендеры, Факшаны, Аккерман. Суворов добился победы при Рымнике. Князь оказался благородным и благодарным по отношению к Суворову, хотя впоследствии между ними и были трения. Он писал Суворову: "Объемлю тебя лабзанием, искренними и крупными словами свидетельствую свою благодарность". Князь просил Екатерину наградить знаменитого полководца беспримерно щедро